Глава 14. -я. Как только Ганс продиктовал адрес, я тут же сбросил вызов и поднял по тревоге Бориса. На улице уже стемнело и моросил мелкий дождь, превращая землю в скользкую кашу. Боря, не задавая лишних вопросов, прогревал мотор. "Чего случилось?" уточнил он, когда мы уже выехали на дорогу. "Ганс позвонил, сказал я. У них там обвал на стройке, людей завалило. «Много? Не знаю», – покачал головой я. Но, судя по голосу Ганса, дело дрянь. Услышав это, Борис погнал машину, как заправский гонщик, стараясь как можно быстрее добраться до места происшествия. Он ловко маневрировал между другими автомобилями, не обращая внимания на сигналы водителей, которые возмущенно гудели, видя, как мы их обгоняем. «Мы ехали уже минут пятнадцать», когда нас остановили полицейские. Патрульная машина с мигалками преградила нам дорогу, вынуждая Бориса резко затормозить. — Да твою же! — выругался Борис. — Какие черти их дернули стоять здесь такую погоду? — Спокойно, Боря, — сказал я. — Сейчас все уладим. Из патрульной машины вышли двое полицейских. Один из них — высокий мужчина средних лет с суровым выражением лица, а второй, помоложе, с хитрым прищуром. Оба в новенькой форме и с блестящими значками на груди. «Добрый вечер, господа!» С напускной вежливостью обратился к нам старший из полицейских. «Лихачемс, значит! Превышаемс! Вон там ограничительный знак, видели? Ну что ж, будьте любезны предъявить документики!» Борис, не говоря ни слова, протянул ему документы. Я же решил немного поторопить события. Извините, а можно как-то побыстрее? Да-да, сейчас протокол выпишем и поедете дальше. Просто мы очень спешим. И куда это вы так торопитесь, господа? Спросил младший из полицейских с подозрением, оглядывая нашу машину. Может, вы банк ограбили, раз такая спешка? Он тихонько захихикал. Мне же было отнюдь не до смеха. «Каждая секунда промедления могла стоить моим людям жизни!» «Послушайте, я Теодор Вавилонский», — продемонстрировал им свой родовой перстень. «И у меня, поверьте, нет необходимости грабить банки!» Полицейские переглянулись. «Вавилонский», — задумчиво произнес старший. «Что-то не припомню такой фамилии среди местных аристократов!» А я про себя подумал. «Ну, конечно, если моя фамилия еще не отскакивает у всех от зубов, значит, я аристократ мелкий и можно повыпендриваться». «В общем», — продолжил младший полицейский, — «нам нужно провести досмотры вашей машины. Пожалуйста, выйдите». «Нам действительно нужно ехать», — сказал я, выходя из машины. «Мы не можем задерживаться. Дело в том, что я владелец строительной фирмы «Созидатель». и прямо сейчас на одном из моих объектов произошло обрушение конструкций. Люди оказались под завалом. «Созидатель!» – протянул все тот же младший. «Ага. Вы же не хотите, чтобы по вашей вине погибли люди?» Старший, который в этот момент молча переписывал данные Бориного удостоверения, с опаской посмотрел на меня. «Может, и правда отпустим-с?» Спросил он у своего напарника с сомнением в голосе. «Документы-то в порядке, данные я переписал, а штраф за превышение скорости направим по месту прописки». Он уже протянул документы обратно Боре, но тут младший полицейский многозначительно кашлянул. «Ну, не знаю». Промямлил он с сомнением, глядя на меня. «Может, все-таки досмотрим машину? Для порядка все дела». Он, как ему показалось, незаметно подмигнул напарнику. «Ну все, началось», — подумал я про себя. «Сейчас начнет вымогать взятку». «Досмотр, господин хороший, это стандартная процедура», — ухмыльнулся молодой и повернулся к сидящему за рулем Боре. «Прошу вас, выйдите из машины». Он хотел сказать что-то еще, но тут я, активировав дар, незаметно для полицейских, снял их машину с ручника и чуть-чуть придал ей ходу. Та, покатившись под уклон, начала медленно набирать скорость, направляясь прямо в сторону припаркованного неподалеку автомобиля. — Ой, господа полицейские! — обратился я к ним. — А это не ваша ли машина сейчас катится вниз по склону? И, похоже, вот-вот влетит вон в тот новенький Моздай. Я указал на припаркованный на другом конце улицы автомобиль представительского класса. Полицейские, услышав мои слова, в ужасе обернулись. Тот, что постарше, выпучив глаза, с гневом посмотрел на своего напарника. — Да ёпт! — заорал он, мгновенно забыв про мое присутствие. — Опять на ручник машину не поставил, балбес! И не обращая на нас внимания, они с криками бросились к своей машине, пытаясь ее остановить. Я же сел обратно в машину и, захлопнув дверь, скомандовал Бори. «Давай, Боря, жми на газ!» Борис кивнул, и мы с пробуксовкой рванули с места. Когда мы уже отъехали, я остановил патрульную машину перед самым столкновением с другим автомобилем. Сделал это так, чтобы полицейские ничего не заподозрили. Просто удачно выкатил на дорогу большой булыжник, прямо под колесо. «Этот молодой точно хотел содрать с нас денег», – подытожил Борис и выдохнул. «Фу, пронесло». Мы ехали еще минут десять, пока, наконец, не добрались до места назначения. «Вот черт, совсем все рухнуло», – пробормотал Борис, резко затормозив. Старый двухэтажный дом, огороженный красно-белой лентой, выглядел так, будто его бомбили. Часть здания обрушилась, и из образовавшегося завала торчали перекрытия и строительный мусор. На место происшествия уже прибыли спасатели и полиция. Мигали синие и красные огни, разгоняя ночную тьму. Люди в форме сновали туда-сюда, отдавая команды. Устанавливая ограждение и дожидаясь прибытия более серьезной техники. А еще тут была толпа зевак, которые, несмотря на поздний час и дождливую погоду, с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. Мы с Борисом поспешно вышли из машины и направились к оцеплению. У входа на стройплощадку нас встретил бледный как мел Ганс в комбинезоне с логотипом созидателя. Теодор! Подбежал он ко мне, слава богу ты приехал я же активировав дар быстро просканировал пространство мое сканирование показало что под завалом находились пять человек бригада рабочих которые занимались обустройством паркинга судя по всему обвал начался с одной стороны котлована когда рабочие уже заливали бетонные стены и им на удивление просто повезло что успели отбежать в сторону когда все рухнуло образовался своеобразный воздушный карман, который защитил их от прямого попадания обломков. Воздуха им пока хватало, но вот выбраться оттуда самостоятельно у них не было ни малейшего шанса. Сейчас они находились под грудой камней и земли на глубине около пяти метров. «Все было нормально», быстро заговорил Ганс, нервно теребя в руках каску. «Мы работали по плану, Копали котлован, установили укрепление, все было по технологии, клянусь. Я лично проверил каждую деталь, и вдруг... Ганс замолчал, сглатывая. Земля, она словно ожила, начала трескаться, вздыбливаться, а потом... Он с ужасом махнул рукой в сторону котлована. Но что-то пошло не так, подумал я про себя. Либо они просчитались, либо кто-то им помог. Я поспешил осмотреться, пытаясь понять, как такое могло произойти. Дом, под которым они копали котлован, был старым, построенным, скорее всего, еще в начале прошлого века и не предназначен для подземной парковки. Старый фундамент не был рассчитан на такие нагрузки. Да и грунт здесь, как мне показало сканирование, был рыхлым и насыщенным подземными водами, которые размывали почву, делая ее нестабильной. Еще в машине, пока мы ехали сюда, я прикинул, что, скорее всего, это был не просто несчастный случай, а продуманная диверсия. Ведь если бы обрушение произошло на этапе строительства, то это могло привести к человеческим жертвам. А это значит, что кто-то хотел не просто навредить моей компании, а уничтожить ее, повесив на меня весь этот беспредел». Эти и другие мысли подсказывали мне, что с этим заказом точно что-то нечисто. Пахло подставой. Слишком много было совпадений. «Хреново дело!» — раздался позади меня голос какого-то зеваки. «Если там кто-то из работяг попал под завал, то, скорее всего, он уже мертв». «Это почему сразу мертв?» — спросил его другой. «Может, еще удастся кого-нибудь достать?» «Да потому что...» Важным голосом пояснил первый, у них нет нужного оборудования, чтобы быстро разобрать завал, а ручная разработка займется слишком много времени. Словно в подтверждение его слов ко мне подошел один из спасателей, коренастый мужчина в ярко-оранжевой куртке с рацией в руках. — Простите за выражение, господин, но ситуация тут паршивая, — сказал он, обводя взглядом место обрушения. «Если кто-то и выжил под завалом, то времени у нас всего несколько часов. Потом...» Он многозначительно замолчал, не договаривая. «Грунт все еще нестабильный, возможны новые обрушения. К тому же...» Он махнул рукой в сторону котлована. «Там, скорее всего, повреждены коммуникации. Газ, вода, канализация. Если начнется пожар или затопление, то шансов у них не будет». Затем ко мне подошел полицейский офицер, высокий мужчина средних лет с суровым выражением лица. «Господин, это вы владелец строительной фирмы, проводившей работы на этом участке?» – спросил он, сверля меня взглядом. «Да», – кивнул я. «Теодор Вавилонский, чем могу быть полезен?» «Ну что ж, господин Вавилонский, он строго посмотрел на меня. Надеюсь, вы понимаете, что произошло». «Да», – кивнул я, – «обрушение конструкций». «Не просто обрушение». Полицейский посмотрел на меня. «Это халатность. Вы понимаете, что если под завалом погибнут люди, то у вас будут серьезные проблемы. Вы, как руководитель компании, несете ответственность за жизнь своих сотрудников». Я хмыкнул. «Да, конечно, понимаю. Но вам не кажется, что вы несколько торопитесь с выводами?» Спасатели говорят, что шансы на спасение близки к нулю. Я не стал с ним спорить. Просто кивнул и обратился к Гансу, который все это время нервно топтался неподалеку. «Ганс?» – спросил я. «А ты вызывал кого-нибудь еще, кроме меня? Например, вот этих ребят?» Я кивнул в сторону спасателей и полицейских. Ганс покачал головой. «Нет», – ответил он. «Я сразу позвонил вам, и только...» «Мы сами приехали», – пожал плечами полицейский. «Нас по рации вызвали, сказали, что здесь...» Он замялся. «Обрушился дом». Я нахмурился. «Ну все, теперь я практически был уверен, что это подстава». «Ладно», – сказал я, обращаясь к полицейскому. Если есть какие-то претензии или вопросы, присылайте их на почту компании, а адрес можете взять у моего директора или посмотреть на сайте. А сейчас, простите, но мне нужно заниматься делами». И не обращая внимания на то, что полицейский пытался что-то еще мне сказать, отошел в сторону. Я уже прикидывал, как лучше всего поступить. С одной стороны, я мог просто разобрать завалы и освободить рабочих, Но прямо использовать здесь свой дар я не мог. Слишком много свидетелей. Нужно было действовать более скрытно. Поэтому я решил поступить по-другому. Я отошел в сторону, в незаметный переулок. И, сняв крышку от канализационного люка, со вздохом спустился вниз. Дожился. Теодор Вавилонский слишком часто косплеит канализационную крысу в последнее время. Что ж... Как говорил один мой знакомый из одного из орденов, таков путь. Внизу было темно и сыро. Затхлый запах канализации сразу ударил в нос. Но мне было не до этого. Я должен был спасти своих людей. Я, активировав свой дар, начал рыть тоннель. Под воздействием моей силы земля расступалась, а кирпичи, из которых был сделан тоннель, словно по волшебству перестраивались, образуя новый проход. Работа была тяжелой, требовала внимания и точности, но я справлялся с ней играючи. Земля послушно расступилась, создавая узкий проход, который вел к месту, где находились мои рабочие. Я работал быстро, не теряя ни секунды, стараясь как можно быстрее добраться до завала. Через несколько минут я почувствовал, что приближаюсь к цели. «Эй!» — крикнул я. «Меня кто-то слышит?» В ответ тишина. Я еще раз просканировал окружающие толщи земли. По моим подсчетам оставалось еще несколько метров. «Эй!» — снова крикнул я. «Я иду к вам!» «Кто... кто там?» — послышался слабый, хриплый голос. «Держитесь, я сейчас вас вытащу!» — ответил я. Я пробил последний слой земли, и передо мной открылся узкий проход, который вел в карман, где находились мои рабочие. Я протиснулся внутрь и первым делом включил фонарик на телефоне. «Ну как вы тут, парни?» – спросил я, осматривая своих рабочих. Их было пятеро. Все грязные, уставшие, с испуганными лицами, но самое главное – живые. «Господин?» — прошептал один из рабочих, с трудом открывая глаза. — Вы... как вы сюда попали? — Неважно, — отмахнулся я. — Главное, что вы живы. Сейчас я вас отсюда вытащу. — Ну, слава богу! — выдохнул один из рабочих. — А то мы уже думали, что нам хана. — Да, — поддержал его другой. — Мы тут уже все молитвы перечитали, а получается, отделались легким испугом. Все хорошо, ребята, успокоил их. Прошу на выход. Я помог им выбраться из-под завала, и мы все вместе направились к выходу. Ну что, парни, сказал я, когда все выбрались на поверхность. Живы? Здоровы? Да, спасибо вам большое, кивнули они, осматривая себя. Вроде целы. Тогда ждите здесь, сказал я. Ганс сейчас подъедет и развезет вас по домам. И да, с меня премия за моральный ущерб. На грязных лицах немедленно появились белозубые улыбки, а я развернулся и пошел к своей машине. Ганс! Позвал я, и мой директор строительной фирмы тут же подбежал ко мне. Скажи, чтобы сворачивали свои поиски, все равно никого не найдут, потому что с нашими парнями все в порядке, они вон в том переулке. «Договоришься, что во время обрушения они отходили куда-то по своим делам? Ну, придумай что-нибудь. Затем отвези их по домам. И поговори, чтобы держали язык за зубами. Выпиши премию, и пусть пока посидят в отпусках, хорошенько отдохнут». «Конечно, Теодор», — кивнул Ганс. «Сейчас все сделаю». «Кстати, а кто был заказчиком этого объекта?» — уточнил я. «Да какой-то непонятный тип по фамилии Шмидт», — ответил Ганс, хмурясь. «Я уже пробил по своим каналам, информации на него особо нету. Офис съемный, телефоны левые. Он просто позвонил мне и предложил за этот объект огромные деньги, а потом прислал документы по электронке и тут же заплатил аванс». «Огромные деньги?» — переспросил я. «Да», — кивнул Ганс. Три раза больше, чем обычно, и на вас не поскупился. «И ты, конечно же, согласился», — сказал я. «Ну, да», — смутился Ганс. «Я подумал, что это отличная возможность заработать, а аванс был пятьдесят тысяч». «Ясно», — кивнул я. «Теперь я точно уверен, что это подстава». «Подстава?» — Ганс с удивлением посмотрел на меня. «Но зачем?» «Пока еще не знаю», – пожал плечами я. «Но, судя по всему, кто-то очень хочет насолить мне. И готов потратить на это не только деньги, но и силы». «Теодор», – сказал Ганс, внезапно понизив голос и опустив взгляд. «У меня есть еще одна плохая новость. От этого же заказчика есть второй проект. Вроде ничего сложного, что-то с трубопроводом. Заказ очень выгодный». «Мы уже заключили контракт». «Трубопровод, значит?» Переспросил я. «Да», — кивнул Ганс. «Он, конечно же, не в таком аварийном состоянии, как этот дом, но теперь после того, что произошло...» Он замялся. «Я боюсь, что это тоже может быть ловушкой». «И сколько он готов заплатить за этот объект?» Спросил я. «Три раза больше, чем обычно», — ответил Ганс. «Вот как!» – я задумался. Теперь понятно, почему этот заказчик был готов обещать такие деньги за сомнительные объекты и выплачивать неплохой аванс. Он знал, что с ними не все в порядке и наверняка хотел, чтобы погибли люди. «Может, разорвем контракт?» – внезапно предложил Ганс. «Конечно, придется заплатить неустойку, но...» Он с сомнением посмотрел на меня. «Нет», — покачал головой я. «Не будем ничего разрывать. Будем работать». Я не стал объяснять Гансу, что именно задумал. Позже, вернувшись в усадьбу, я рассказал Скале о том, что произошло. «Определенно пахнет подставой», — хмуро произнес Скала, выслушав мой рассказ. «Судя по всему, кто-то решил с тобой поиграть. Значит, заказчик некто шмит? Да. Ганс предоставит всю информацию. «Дай мне один-два дня», — сказал дядя Кирилл. «И мы будем знать не только, кто это такой, но и что он ест на завтрак. А пока держи ухо востро, Теодор. Если это подстава, значит будет еще один удар. И, возможно, не последний». Я улыбнулся. Скала всегда был мастером своего дела. Если кто-то и мог найти иголку в стоге сена... Что это точно он. Утро следующего дня было все еще пасмурным. За окном по-прежнему моросил мелкий дождь, который слегка барабанил по стеклам, словно невидимые пальцы, отбивая скучный ритм. После насыщенных событиями последних дней мне самому хотелось поваляться в кровати. Но лень — это грех. Недостойный настоящего архитектора. Поэтому, наскоро умывшись, я спустился вниз, чтобы перекусить. Позавтракал вместе с Анастасией и Фредериком. Слуга, на удивление, быстро освоился в нашей компании и вел себя так, будто всю жизнь прожил здесь. После завтрака я решил проверить, как там моя студентка справляется с медитацией. Мы спустились в подвал, в тренировочный зал. И я, сев напротив нее, наблюдал, как она пытается расслабиться, и войти в медитативное состояние. Вначале ее дыхание было частым и прерывистым. Ее тело было напряжено, брови нахмурены, а пальцы нервно сжимались. Я же тем временем, посылая легкие лучики своей энергии, создал вокруг нее спокойную, умиротворяющую атмосферу. Анастасия расслабилась, брови разгладились, а на лице появилась легкая улыбка. Она погрузилась в медитацию. Я направил к ней небольшой поток своей энергии, стараясь помочь ей войти в более глубокое состояние. Ее тело задрожало, но она, справившись с этим, снова расслабилась. И я почувствовал, как ее магическое ядро начинает потихоньку пробуждаться. В какой-то момент я решил проверить, насколько хорошо она чувствует металл. Я протянул руку, и, не открывая глаз, притянул к себе со стеллажа небольшой металлический шарик. Затем, сжав его в ладони, поместил в него крохотную частичку своей силы, заставив его легонько вибрировать. Анастасия открыла глаза. «Что это?» – спросила она, оглядываясь по сторонам. «Я чувствую, как будто что-то ожило и теперь вибрирует». «Совершенно верно», – улыбнулся я. «Ты чувствуешь металл. Значит, твое магическое ядро начинает пробуждаться». Я передал ей шарик. «Подержи его в руке», — сказал я. «Почувствуй его силу». Она сжала шарик в руке, и я ощутил, как ее магическое ядро начинает пульсировать, отзываясь на энергию металла. «А теперь попробуй поднять его в воздух», — сказал я. Она закрыла глаза и сосредоточилась. Через несколько секунд шарик, подрагивая, начал подниматься в воздух. «У меня получается!» – радостно воскликнула она, открывая глаза. Шарик тут же сначала замер на месте, а затем и вовсе упал на пол. Я улыбнулся. Потеряла концентрацию, потеряла контроль над металлом. «Ты делаешь большие успехи, но помни, это только начало». «Тебе предстоит еще много медитировать, чтобы полностью освоить магию Земли и подчинить себе ее силу». Анастасия кивнула. Ее лицо сияло от радости. «Я провел с ней еще несколько часов, обучая различным техникам управления камнем, показывал, как можно использовать свой дар не только для создания разрушения, но даже для защиты и нападения». Во второй половине дня я решил самостоятельно отправиться на второй заказ от Шмидта, где нужно было устранить течь в трубопроводе. Ганс дал мне адрес, и я, взяв с собой Бориса, поехал на место. На самом деле ехать предстояло не так уж и далеко, на окраину вадуца, где располагалось заброшенное здание бывшего завода. Ганс рассказывал, что там нужно было разобраться с трубопроводом, Который проходил под землей. Я просмотрел предоставленную мне Гансом документацию и понял, в чем, скорее всего, подвох. Боря, сказал я, останови машину вон там, у того забора. Борис кивнул и остановил машину неподалеку от невысокого металлического забора, который весь был покрыт ржавчиной. Я активировал дар и прощупал территорию за забором. Здесь было тихо. И безлюдно. Здание завода, которое еще несколько лет назад было полным жизни, теперь выглядело мрачным и заброшенным. Когда-то здесь кипела жизнь. Работали люди, производили что-то полезное, но теперь от былого величия остались лишь одни развалины. Окна были разбиты, стены покрыты граффити, а крыша частично обвалилась, открывая внутренние помещения непогоди. «И кого в здравом уме может волновать трубопровод в этих руинах?» – подумал я про себя. «Ну что ж, посмотрим, что здесь задумал этот Шмидт». Борис, увидев все это, аж присвистнул. «Уютненькое местечко», – заметил он. «Прямо курорт для душевнобольных. Я вышел из машины и подошел к забору. Используя свой дар, я легко раздвинул металлические прутья образуя проход и протиснулся внутрь. Борис, сжимая в руках свой верный дробовик, последовал за мной. Мы прошли по заросшей траве на территорию завода, и я активировал дар, осматривая окружающую обстановку. Моё сканирование показало, что в некоторых помещениях все еще находилось оборудование, а также химикаты, которые использовались для производства удобрений. Я также отметил несколько мест, где были провалы в земле и трещины в стенах. «Интересно, а что тут производили?» С сомнением спросил Борис, нервно оглядываясь. «Удобрения?» — ответил я. «Удобрения?» — переспросил он. «Хм, а я думал, что удобрения — это просто... Хм, коровье дерьмо!» Я засмеялся. «Не только!» — покачал головой я. На этом заводе, скорее всего, производили минеральные удобрения, а в их состав входят различные химические вещества, которые в определенных условиях могут быть использованы для производства той же взрывчатки. Ну и сами по себе они не очень экологичные. Протянул Борис. Теперь понятно, почему тут так воняет. Я подошел к тому месту, где, согласно плану, находился вход в подвал. Дверь, ведущая вниз, была закрыта на ржавый замок. Я щелкнул пальцами, и замок с легким щелчком отворился. «Не нравится мне это место», – прошептал Борис, внимательно осматриваясь по сторонам. Я достал из кармана телефон и включил фонарик. Луч света выхватил из темноты длинный коридор, стены которого были выложены кирпичом, покрытым толстым слоем плесени. В конце коридора виднелась металлическая лестница, ведущая вниз. «Подожди меня здесь», — сказал я Борису. «Посмотрю, что там внизу». На первый взгляд заказ и правда выглядел простым, без ловушек. Внизу находилось помещение, которое, судя по всему, когда-то было частью системы водоснабжения или канализации. Стены и потолок были выложены кирпичом, а пол был залит бетоном. Туннель, который вел к нужной трубе, был узким, но проходимым. Но чем дальше я шел по туннелю, тем сильнее воздух наполнялся странным запахом. Смесью серы и аммиака, отчего даже у меня запершило в горле. Я, активировав дар, снова просканировал окружающее пространство. «Твою мать!» – выругался я, осматривая помещение. «Вот в чем прикол!» Оказалось, что здесь, в этом заброшенном помещении, собирались токсичные и легко воспламеняющиеся газы. Метан, сероводород, аммиак, ну и еще какие-то вкусняшки, которые вдыхать крайне нежелательно. Они просачивались из старой, давно не работающей системы вентиляции, и если бы мои рабочие спустились сюда без защиты, то надышались бы этими газами и... явно остались бы лежать в этом уютненьком местечке. Но даже если бы они использовали средства защиты, то пользоваться здесь сваркой в любом случае было слишком опасно. Любая искра могла привести к взрыву. А еще мое сканирование показало, что старая чугунная труба, которую нужно было заменить, была повреждена не просто так. Она была пробита в нескольких местах, аккуратно, точечно, словно специально. В итоге я решил действовать своими методами. Взял куски металла, которые в достатке были разбросаны по территории завода, и, используя свою силу, начал их понемногу нагревать. Металл под воздействием моей энергии стал мягким и податливым, как глина. Я, сосредоточившись, направил расплавленный металл в трещину, расположенной в конце коридора трубы, заделывая ее, а затем обработал стыки, придавая им нужную форму и прочность. Вскоре все было закончено. Я еще раз проверил свою работу, убедившись, что течь устранена, и выбрался на поверхность. Ганс. Позвонил я директору. На объекте Шмита все готово. «Уже?» – удивился Ганс. «Но...» «Да, Ганс, уже», – сказал я. «Все сделано. Пусть деньги переводят». Мы поехали обратно в город. Я размышлял о происходящем. Два заказа от этого Шмидта, и оба оказались подставами. Так цинично играть судьбами моих подчиненных – это уже слишком. Мне нужно было понять, кто стоит за этим и какова его цель. Я посмотрел на проносящиеся за окном дома и хищно улыбнулся. Боюсь, что некто Шмидт выбрал не того противника и теперь сполна заплатит за это. Его план прост, но эффективен. Хочет уничтожить мою компанию и навредить мне? Ему это не удастся. Да он просто не представляет, на что я способен. На следующее утро скала, как и обещал, сообщил мне, что нашел информацию о заказчике. Правда, не стал вдаваться в подробности, как ему удалось ее раздобыть. Но я и так понимал, что дядя Кирилл использовал свои связи и методы, которые были далеки от законных. Оказалось, что этот Шмидт всего лишь подставное лицо. Настоящим заказчиком был граф Николай Тимофеев. Владелец одной из некогда процветавших строительных компаний в княжестве Тимофеев и Ко. «Судя по всему, Тимофеев очень нервничал из-за того, что моя компания-созидатель снова воспряла духом и очень быстро стала набирать обороты. Поэтому он решил действовать радикально, уничтожить репутацию фирмы». «И что ты собираешься делать?» – спросил Скала, когда закончил свой доклад. «А ты как думаешь, дядь Кирь?» Я отставил чашку в сторону и вытер губы салфеткой. «Конечно же, нанесу ответный удар». Я взял телефон и набрал номер Николая Тимофеева, который предоставил мне скала. «Слушаю», – раздался в трубке раздраженный голос графа. «Николай», – спокойно произнес я, – «это Теодор Вавилонский». «Вавилонский?» В голосе графа промелькнуло удивление, которое тут же сменилось на презрение. «Какой еще к черту Вавилонский? Чего тебе нужно?» «Просто хотел сказать, что я в курсе твоих... делишек», — сказал я. «И хочу, чтобы ты знал, вызов принят». «Вызов принят?» — граф рассмеялся. «Это еще что за угрозы?» «Нет», — покачал головой «Я». «Я просто констатирую факт. Не стоит недооценивать своих противников». Я отключился. «Боря!» — позвал я. «Бери глиняную башку и железеку. Отвези их сегодня в гости к Тимофееву». Борис на секунду замялся. «А что им нужно будет делать?» «Не волнуйся», — улыбнулся я. «Они знают, что им делать».